Сноска. Баечник, домашний фантазер, озорник и проказник. Такое может в и ночью спящему нашептать, что и десять лекарей не откачают. Из заметок ученицы Верии. Конец сноски.